Глава восьмая. «Черный коп». Конец девяностых годов. Да, время было непростое. Кругом бандиты да торгаши. Первые все друг дружки стрелки забивают, по понятиям разбираются, а другие китайским барахлом на рынке трясут. Бородков Андрей сторонился, не уважал. К фирменным шмоткам был абсолютно равнодушен, да и к деньгам в общем тоже но семью кормить по-любому надо, а работы нигде никакой. Сперва попробовал он было шиферить на грузовике, но контора быстро лопнула. Потом на старой отцовской девятке бомбил, жена как могла помогала, в школе в младших классах учительницей работала, но после их школу закрыли, а девятка сломалась. Так что одним огородом... И спасались маринады, соленья, варенья, ну и садом, конечно, вино, самогонка, для себя и на продажу. По осени немного охоты выручала, хотя охоту Андрей не жаловал, зверье жалел. «Лучше б ты меня пожалел», — попрекала его супруга, — «как жить-то дальше будем?». Надка всегда говорила тихо, без нажима. А того Андрею становилось еще обиднее, чем если бы она благим матом на него кричала или истерики закатывала. Не вступая с женой в спор, все одно не поймет. Андрей начинал собирать рюкзак. «Потерпи, Натка. «Скоро все изменится», — мысленно отвечал он ей и уходил в лес подальше и от нее, и вообще от всех. Только там чувство собственной вины немного отпускало. Домашние проблемы забывались, и он мог дышать свободно, полной грудью. С некоторых пор Андрей стал ходить в лес каждый день, иногда даже на ночь оставался. На этот случай у него там шалаш имелся, «заимка», как он говорил. Андрей соорудил ее в горах, в узкой поросшей колючим каркасом расселения, чтобы ни одна душа про то не узнала. Внутри все, что нужно, да и много ли ему было нужно. Лежанка из лапника, бушлат, котелок, фонарь. Огниво и кое-чего из снаряжения. Лопата, нож, труба и ушный МД, металлодетектор, подарок деда. Тот понимал, что в их деле без него никак. Как уж дед его купил, где достал и на какие шиши, Андрей не спрашивал, да дед бы и не сказал. «МД!» «Металлодетектор — вещь дорогая». Его приходилось прятать отдельно. Вдруг чего? А еще под лежанкой в шалаше имелся у него талисман. Золотой рубль в холщовом мешочке. Первая стоящая находка. Это уж так положено. На развод, на удачу. Семейные традиции. Из-за этого рубля тогда все и началось. Дело было в декабре, в первое воскресенье. Но Андрей все равно пошел в лес, не стал исключения делать. Погода была неважная, но холода он сперва не почувствовал. Приметил только, что трава инием схватилась. А вот наверху на горе, куда он под дурь изобрел, такой ветрищ рванул, что он сразу обратно засобирался, чтоб до дождя успеть. Туча-то над самой его макушкой ходила. В декабре в горах дожди поливают щедро, хотя не в них дело, тут главное не замерзнуть. Андрей заспешил, но не успел. Приметил только, что позади низкорослых елок в скале проем имеется, там и укрылся. Проем оказался просторным, на вроде грота. В нем Андрей устроился, огляделся, вроде сухо, не дует, стал по карманам шарить, курево искать, ну и выронил свой рубль. Тот звякнул и закатился в щель меж камней. Андрей сунул туда руку, но щель была узковата, рука не проходила. Тогда он достал кирку и фонарь. Может, повезет камень сдвинуть? Минут двадцать провозился с ним Андрей, пока сухую колючку, мох, счищал. И только тогда заметил, что камень-то вроде как тесанный. Посветил фонарем точно. Грубо тесанный камень, а рядом еще один поменьше, еще и тоже со следами широкого зубила по поверхности. Такие для кладки стен использовали. «Но откуда же он здесь взялся?» — подумал Андрей, достал спички и, собрав сухие ветки и мох, запалил костер. Через час у входа в его случайное укрытие уже вовсю бушевала непогода — Под лились улились бурные дождевые реки, ревел ветер, но Андрей не слышал ни дождя, ни ветра, не чувствовал ни холода, ни усталости. Он весь превратился в слух и, отсекая все лишнее, улавливал только высокий сигнал своего металлодетектора. Тогда его тихое попискивание показалось Андрею прекраснее всей музыки мира. В понедельник погода была не лучше, но он как с низкого старта сорвался и побежал к своему гроту. В тот день он повытаскал оттуда всю колючку, плющи сухую листву, принесенную ветром, потом неделю или даже дольше выгребал землю. И только после этого, прихватив из гаража домкрат, стал ворочать каменные блоки. Аккуратно, не торопясь, чтобы не сорвать спину, использовал рычаг — и по очереди отваливал их ко входу в грот, а потом, чтобы снаружи все оставалось неприметно, чтобы не выдать место, сбрасывал их в ущелье. На одном из блоков, который отличался от всех других и весом, и размером, и качеством обработки, он заметил что-то вроде выпуклого рисунка человека на коне. Всадник был красивый, но камень большой и тяжелый мешал расчистке — Его пришлось расколоть на две части и тоже выбросить. Всякий раз, избавившись от очередного слоя каменных блоков, Андрей включал МД и, затаившись, слушал. Тот пел на высокой ноте, подавая четкий сигнал. Андрей уже нисколько не сомневался, что это значит. Он был уверен на сто процентов, МД поет про золото. Но все равно не давал себе спешить, останавливал. Чего бежать впереди паровоза? Куда торопиться? Я не такой, как эти пришлые, шептал он, лежа на лапнике в своем шалаше, и погружаясь в сон и мысленно обращался к жене. Потерпи еще, Натка, теперь недолго осталось. Скоро все изменится, совсем другая жизнь у нас начнется. Ты мне не верила, а зря я всегда знал, что этот лес и эти горы нам помогут и прокормят, отдадут все, что положено нам по праву рождения. Чтоб ты там ни говорила. В своих мыслях Андрей вел разговор с женой легко, непринужденно, и произносил красивые слова, как у нее в книжках. Я заберу у этой земли то, что она берегла тысячелетиями. Эти слова все время вертелись у Андрея на языке, но почему-то сказать их вслух жене в лицо, он не мог, не решался. Надка их так и не услышала. Никогда.